Глава 20 в которой Тася наконец-то попадает на факультатив по нечистоведению. После ужина с Эолом на меня снизошло, наверное, самым правильным будет назвать это безразличием или фатализмом. Бежать в никуда нет никакого смысла. Сейчас у меня есть работа, документы и даже возможность пополнять энергетические запасы и выглядеть как человек, пусть и не постоянно. В совокупности это всё даёт шанс на нормальную жизнь. Так что я решила быть хорошей девочкой, то есть образцовой секретаршей. С самого утра четверга я суетилась, как белка в колесе. Пришла на два часа раньше, окончательно разобралась с письмами, которые залежались ещё со времён моей предшественницы, согласовалась с членами попечительского совета дату совещания, уладила мелкие накладки с бухгалтерией и даже поймала одного особо хитрого профессора, чтобы он подписал ведомость подвиг за подвигом, бумажный героизм в действии. И всё ради него, факультатива по нечистоведению Надо сказать, что я очень его ждала. Нет, конечно, не рассчитывала, что профессор Эйдан с порога начнёт рассказывать о филенах и их особенностях, а также любезно поведает, по каким именно причинам у недоделанной высшей нечисти может скакать облик. Но это было интересно. Вот. Даже магия не так меня интриговала, как всякие существа. Ещё в своём мире я была фанатом живой природы нашей планеты. Когда я была маленькая, мама скупала мне все ботанические атласы и книги по зоологии. У меня было множество плюшевых зверьков, акриловые фигурки животных и много-много раскрасок. Так что неудивительно, что магические зверушки меня тоже очень интересовали. Особенно такие, как я. А забыть о том, что я самая, что ни на есть магическая зверушка, не позволяли затекающие под чепчиком уши и привязанный к ноге хвост. Он тоже был стрижен на гадским магом-экспериментатором, но уже оброс, щекотал шерстью ноги, и потому всё время хотелось самым вульгарным образом почесаться. А мечты должны сбываться. Потому когда ректор, наконец, вышел из кабинета, сказал «до завтра» и хлопнул входной дверью, я поняла, что это мой шанс на капельку комфорта. Заперла приёмную на ключ, повесив табличку «закрыто». Кстати, у предыдущей секретарши имелись таблички буквально на все случаи жизни. Кроме закрыта в нижнем ящике стола, я нашла еще перерыв на 15 минут, совещание, не входить без стука, отчета не принимаем. И моя любимая — просто нет, без уточнений. С огромным удовольствием стянув головной убор, я разогнула несчастные ушки и как следует их помассировала. Хвост тоже хотелось отвязать, но прикручивать его обратно слишком долго. Так что этот вопрос, Я, наверное, решу во время своего ближайшего визита в Хармар. Чую, что мой путь вновь лежит в мастерскую мадам Греты, потому что выяснилось, что при хвостатой девушке без панталон никак не обойтись. Посвятив ещё пять минут физическим радостям и вдоволь нашевелив ушами, я с сожалением натянула чепец обратно, а после подхватила свою сумку и вышла из кабинета. На улице сощурилась на яркое, но не греющее осеннее солнце, с наслаждением потянулась и и покаталась с пятки на носок. Дорога до башни, где проходил факультатив профессора Эйдана, заняла минут десять. По пути меня обогнали двое студентов с боевого факультета. Я их уже отличала по цвету форменной мантии, боевики щеголяли в красных. Они о чём-то громко спорили, жестикулируя, а один нёс на плече тренировочный посох с такими зазубринами, будто его грызли. За ними явилась троица в коричневых мантиях — артефакторы. Эти на ходу обсуждали формулы, и, кажется, один из них держал в руках консервную банку, в которой что-то тикало. Я не уточняла. Я прошла мимо стеклянного купола ботанического сада. Там горели фонари, а внутри колыхались тени от огромных лепестков. Затем свернула направо на узкую дорожку с колючими кустами по бокам, и уже через пару минут передо мной выросла башня. Каменная арка входа с чёрными витиеватыми рунами, узкие окна — чёрно-серые грифоны на шпилях. Башня казалась декорацией к сказке, в которой тебе точно не светит стать принцессой. Но на самом деле здесь учились. Правда, совершенно сказочной науки. Эту башню Академии полностью занимал факультет нечистоведения. Я решительно толкнула тяжёлую дверь. Профессор Эйдан проводил свой факультатив с наибольшим комфортом для слушателей, то есть в просторной и светлой аудитории. Но даже ее едва хватало, чтобы вместить всех желающих. Учитывая, что я пришла раньше официального начала, а свободные места оставались уже только на галерке. Но мне, собственно, того и было надо. И так, стоило мне появиться в дверях, на моей персоне сфокусировалось очень много удивленных и настороженных взглядов. Их становилось все больше, пока я абсолютно со спокойным лицом поднималась по ступеням к присмотренному местечку дальней стены. В целом, ребятушек, можно было понять. Вряд ли работники административного аппарата часто пользовались возможностью побыть вольными слушателями каких-то лекций. Несмотря на кажущуюся невозмутимость, внутренне я немного струхнула. Ни в прошлой ни в этой жизни я не привыкла находиться под прицелом множества глаз. И почему-то думала, что на лекциях Кайшера Эйдана никто не станет обращать на меня внимания. «Ага, сейчас». В любом случае, к счастью, студенты шушукались исключительно между собой и меня не беспокоили. Я успела занять последнюю свободную скамью на галёрке, когда тяжёлая дверь снова распахнулась. Профессор Эйдан влетел в аудиторию так, словно его подгонял сквозняк из преисподней. «Добрый вечер, господа студенты!» Поздоровался он, подходя к преподавательской кафедре. Я с любопытством наблюдала за тем, как профессор размещает на одном конце своего стола бутылку с водой, а на другой кладет папку с бумагами, блокнот и какую-то продолговатую коробочку. Эйдан постучал костяшками пальцев по столешнице, активируя встроенный артефакт, и на стене появилась прозрачная доска. Сначала на ней вспыхнула тема «Межвидовые связи» и «Россыпь подзаголовков, но я не успела все разглядеть». Профессор щелкнул пальцами, и доска стала девственно чиста. А после на ней медленно проступило новое заглавие. Высшая нечисть. «Итак, планы изменились», — сообщила Эйдан. «Знаю, вы хотели послушать про флегмовых пиявок, которые очень часто встречаются в любой местности и приносят немало неприятностей, но... Подумав, я счел нужным поговорить сегодня о нечисти, встречающейся куда реже. Однако по степени опасности способны заменить целую стаю пиявок. Причем опасность не обязательно имеет место. Но проблема в том, что это совершенно непредсказуемо. В общем-то, как и в отношении любой разумной расы. так речь пойдет о тех, кто умеет выглядеть почти как мы. Кто готов блеснуть знаниями? Взметнулось несколько рук. Эрудиты рвались в бой. Кстати, во всем зале не было ни одной черной мантии. У студентов-нечистоведов наверняка были куда более сложные факультативы. «Отлично. Например, вы». Хрупкая блондинка в белой целительской форме, покраснев, поднялась со своего места. «Я не специалист, но знакома с классификацией. Насколько мне известно, высшей нечистью называют тех, кто может воплощаться в гуманоидную форму и способен поддерживать ее длительный срок», — не смело произнесла она. «Совершенно верно, мисс». Рядом с целительницей едва ли не подпрыгивал паренек, в жёлтой мантии стихийника, и профессор Эйдан кивнул ему. «Студент Гаррис, вам, очевидно, есть что добавить?» «Профессор, видные учёные до сих пор не пришли к единому выводу, кем же является высшая нечисть. До сих пор ведутся споры. Они изначально были животными, которые эволюционировали под воздействием магии, или это отдельная разумная раса, маскирующаяся под животных? Кто вылупился первым, курица или яйцо?» «А вы как считаете?» усмехнулся Эйдан. «Безоглядное доверие даже маститым авторитетам может привести к глобальной ошибке. Вы можете прочитать десяток трактатов и найти в них десяток противоположных выводов. А истина, как всегда, лежит где-то...» «Посередине!» — выкрикнули с противоположной стороны галерки. «Возможно», — согласился профессор. «А возможно и в отдалении». Я склоняюсь к первой версии, — смутился Гаррис. Меня интересовал этот вопрос, одна из теорий основывается на изучении ископаемых останков. Мне это показалось правильным подходом. Да, такой подход достаточно фундаментален. Но проблема в том, что в данном случае он практически не работает. Ученым не удалось найти ни единого скелета, который бы однозначно доказывал доминантную форму. Так что спор о курице и яйце остается вечным. А потому говорить о происхождении высшей нечисти имеет смысл исключительно на научных конференциях. Эйдан обвел аудиторию взглядом. Мы же для начала поговорим о внутренней классификации вида. Итак, высшая нечисть разделяется на естественную, то, что эволюционировала сама, и… кто-нибудь знает вторую категорию? В середине зала поднялась рука долговязого студента-артефактора. «Рекомбинанты, профессора Эйдан! Те, у кого интеллект был всегда, но человеческий облик они приобрели в результате магических экспериментов, то есть насильственным путем эволюционировали из разумной нечисти». «Не совсем верно», — возразила Эйдан. «Разумеется, случается и так. Долгие, вдумчивые, магические, генетические эксперименты иногда приводят именно к подобной эволюции» как вы верно заметили, мистер Шарн, насильственный. В результате мы имеем существо, имеющее человеческий облик, способное стоять на ногах и рассуждать о налогах и политике, но... О, а это про меня. Я самое что ни на есть, насильственно рекомбинированная нечисть. Но, к счастью, меня пока не заставляли рассуждать про налоги. Но следующая фраза профессора заставила меня облиться холодным потом и замереть от ужаса. Но, как правило, рекомбинация до высшего уровня — это огромный риск распрощаться с разумом. а <связывая> стоп, Тася, спокойно. Ты ведь еще не распрощалась. Видимо, очень повезло». «Кстати, путем рекомбинации возможно и низшую нечисть сделать разумной», — продолжала Идан. «А также сделать нечистью обычное животное придав ему те или иные магические способности. Как всем вам, надеюсь, известно, именно наличие магии, нечисть и отличается от обыкновенных представителей фауны. Плюс, разумеется, внешний вид и, самое главное... Вот интересно, а почему, собственно, магические зверушки называются именно нечистью? Ведь далеко не все они плохие, злобные и опасные. Уж это точно, иначе нечисть, как минимум, не бегала бы свободно по всей Академии. И я тут же получила ответ. «Главное — это питание», — перебил профессора кто-то смелый. «Нечисть питается эмоциями и энергетикой, потому ее и назвали нечистью». «Браво!» — Эйдан пару раз хлопнул в ладоши, демонстрируя восхищение смельчаком. «Но вы не уделили внимания нескольким весьма важным моментам. Во-первых, эмоциями и энергетикой питается не только нечисть» но ну и, будем честны, все представители гуманоидных рас, особенно те, кто обладает магическим даром. Понятно, что не в таких масштабах, однако, как факт. «А мы контролируем!» — возмутился тот же голос. «Ага, боевик какой-то». «Как и любая разумная нечисть», — кивнул профессор. «Во-вторых, как вы, надеюсь, помните из истории, во времена, когда большинство рас поклонялись единому богу, Нечисть была вне закона, абсолютно вся. Конклав магов и ковен-ведьм выдержали тогда немало неприятных бесед, а то и гонений. И по поводу магии вообще, и по поводу магических животных. Словом, тёмные были времена. Благо, не слишком долгие. Именно тогда и возникло это название. Как ни печально, прижилось. Я заморгала. Вот же, надо срочно что-нибудь почитать про местные религии. Тем не менее, нечисть и по сию пору делится на светлую и темную, продолжала идан В основе этой классификации лежит как раз зависимость от чужих эмоций. Темная нечисть питается положительными и действительно способна превратить человека в апатичное вялое существо, а то и довести до смерти. Светлая нечисть, напротив, забирает у него тоску, горе и прочий негатив. Кроме того, светлая нечисть способна удовлетвориться разлитыми в воздухе эманациями, а вот тёмные тянут силу напрямую. Я озадаченно почесала нос ручкой. Интересно, я вот ни разу не испытывала тяги что-то где-то подсосать. Может, потому что я живу среди людей, и мне хватает и так? Вот как он сказал, светлые эманации. Тасенька — порядочная светлая нечисть. Но вернёмся к теме сегодняшней лекции. Ещё один взмах руки, эффектный, почти театральный, и под главным названием «высшая нечисть» появились две стрелочки и два подзаголовка — «естественная» и «рекомбинированная». Характерные черты естественной или природной высшей нечисти, думаю, известны даже тем, кто не является студентами моего факультета. Как уже сказала наша любезная целительница, Профессор улыбнулся, едва не скончавшийся от счастья девчонке, пошевелил пальцами, и на доске появились очередные стрелочки и надписи. «Основная характеристика — это двоепостастность человек и животное. Вторая — магические способности». «Профессор, у меня вопрос», — поднял руку какой-то стихийник. «Чем в таком случае естественная высшая нечисть отличается от оборотней? Ну, оборотни не все маги, конечно». Но это от вида не зависит, а там же видов не счесть. — Почему же не счесть? — Вполне себе конкретное число — 92 пожал плечами Эйдан. — По числу ликов бога оборотней Хайвупу от Ленина. Хотя в наше время большинство видов считаются практически вымершими. Всерьёз можно говорить только о восемнадцати. <связь> — Я как-то наивно считала, что самыми большими затейниками в плане божественного нейминга были майя. «Ну нет, оборотни их превзошли». «И всё же, почему? Ведь всё сходится!» Профессор неожиданно весело усмехнулся. «Судя по перекошенным лицам некоторых ваших товарищей, которые, очевидно, относятся к представителям оборотнических кланов, после лекции вам всё пояснят в очень экспрессивных выражениях. Но, пожалуй, я озвучу первым. Сходится, как вы выразились, не всё». Оборотни, как и все прочие расы, абсолютно не зависят от чужих эмоций и энергетики. Вполне способны жить в одиночку и питаться обычной едой в отличие от нечисти. Нечисть существует только благодаря людям. Эмоции и силы — их основное питание. Как для людей, белки, углеводы и так далее. Он снова оглядел аудиторию. Раз по естественному виду выше нечисти вопросов больше нет, Переходим к рекомбинантам. В принципе, любой вид может породить высшую форму. Неважно, ламир это, шус или бармасур. Но есть нюанс. Эксперименты над разумной нечистью запрещены законом. И вовсе не из гуманности. Психика рекомбинированных крайне нестабильна. В первые месяцы после трансформации они беспрерывно скачут между обликами зверя и человека. Тут ледяной взгляд профессора безошибочно нашёл на галёрке меня. И Айдан произнёс почти интимным тоном, глядя мне в глаза. «Это опасно. Будьте осторожнее». У меня похолодели руки. Он же не может знать. Не может, правда? Да, он не нечистовед, профессор и так далее. Но мы с ним всего пару раз сталкивались. Подсмотреть смену облика он тоже не мог. Я всё же обладаю острым слухом и нюхом, как и любая мелкая зверушка. Кстати, оборачивается высшая нечисть весьма примечательным способом. У рекомбинированных первое время это происходит случайно, при переполненности резерва магической силы. Природные тоже опираются на резерв, но они изначально умеют им управлять, а потому просто сжимают внутри, создавая нужное давление. И это все по-прежнему, глядя на меня. «Значит, он знает. Значит, он не просто так приходил в мою комнату, не просто так приглашал погулять, и не просто так сегодня сменил тему лекции, увидев, что я пришла». «А теперь?» — Эйдан улыбнулся, игнорируя разыгравшуюся в моей душе драму. «Разберём несколько видов высшей нечисти. Про кого вам хотелось бы узнать?» На этот раз руку протянула крепко сбитая боевичка со странными бело-голубыми волосами. На профессора она смотрела с таким же обожанием, что и целительница. Да и не только она, если честно. Большинство девушек в аудитории откровенно пялились на профессора. Я так-то тоже пялилась. Правда, не с восторгом, а с ужасом. Вот чего мне от него ждать? Может, стоит подойти и поговорить? Или нет? Ладно, Тася, в любом случае, прямо сейчас ты ничего сделать не можешь. А потому слушаем эту Мальвину и стараемся не паниковать. «Меня зовут Элия Форс «И как можно увидеть, я из морского народа», — начала девица. «Мы живём на острове вдали от митрополии и потому весьма близки с природой. Мой дедушка — адмирал, и он рассказывал, что ещё лет пятьдесят назад наши люди жили в мире с октавами». «Глубоководные осьминоги», — медленно кивнул Эйдан. «Да, есть и такой вид выше нечисти. Сейчас уже не общайтесь». «Наши острова уже давно входят в состав королевства». И в законах вполне конкретно прописано, что тёмная нечисть не имеет права селиться поблизости от людей. Неважно, выше она или нет. А октавы же тёмные. Дед рассказывал, что октав, с которым он дружил, был способен усмирять самые дикие шторма или приводить к нашим берегам косяки неведомых рыб. Но только после прямой энергетической подпитки. После того, как на острове поселились маги его величества, дед или перестал общаться с другом, или перестал это афишировать. И полагаю, что его вполне можно понять. Вообще звучит, конечно, просто шокирующе. Глубоководный осьминог, который может становиться человеком. «Вы точно хотите узнать именно про октавов?» — спросил профессор. «Мне кажется, что дома у вас есть человек, который может рассказать гораздо подробнее». Девушка помрачняла. «К сожалению, нет. Дед умер пять лет назад, ещё до моего поступления в Хармарскую академию». «Вот как». Мои соболезнования. Записывайте. Природная высшая нечисть. Родина котловины северного разлома. На 7000 метров ниже уровня ваших милых пляжей. Схема эволюции. На доске появилась стрелочка с подписью «Октавы», и под ней пункты эволюции. Животное, скачок интеллекта, стабилизация гуманоидной формы. А правда, что у любых высших, кроме базовых обликов, есть еще и промежуточный? С любопытством спросил лохматый парень-стихийник в первом ряду. «Ну, как оборотни когти могут отрастить даже в человеческом виде?» Он вскинул руку, и я опять заморгала, увидев, как из его пальцев вылезают огромные когти. «Правда?» — с улыбкой кивнул Кайшер. «Конкретно у октавов достаточно признаков. Например, восемь люминесцентных прядей щупалица вместо волос, хрящевые пластины, крылышки вдоль предплечий, и зрачок веретено, который реагирует на звук, а не на свет. «Удивительно!» — воскликнула очередная целительница. «Профессор, а ведь ваш факультет поедет на практику. Может, на моря как раз? Вот бы с вами поехать». «Может. И да, у вас, как у целителя, есть такой шанс. Кстати, кожа сухопутного облика у октава матовая и чуть бархатистая, а не скользкая, как в дешёвых балладах», — уточнил профессор. На мой взгляд, нежнее, чем человеческое. «А вы щупали!» — вякнул кто-то с галёрки. «И чего я только к своему возрасту не щупал, студент? Не переживайте, вы тоже пощупаете, если доживёте». Заметив, как бравый хулиган стушевался, я сцедила улыбку в кулак. «Профессор, а мы сегодня успеем обсудить ещё один вид? Раз мы в Хармаре, то сам Единый велел уделить внимание Ламирам, не так ли?» Я озадаченно нахмурилась, но ответ достаточно быстро выплыл из памяти. Ламиры — змеюки. Одного такого приручил один из основателей этого учебного заведения. Кстати, учитывая, что ламир разумный, очень интересно, как выглядело это приручение. «Как раз единый вряд ли. Мы сегодня уже вспоминали, что его адепты крайне негативно относились к любой нечисти», — хмыкнула Идан. «И, увы, времени у меня больше нет». «Лекция закончена». Он щелкнул пальцами, доска потухла. Студенты разочарованно загудели. «Домашнее задание для желающих. Составить таблицу о признаках естественной и рекомбинированной высшей нечисти. Плюс тезисы о правовом статусе октавов. На самом деле в законодательстве все не так просто. Всем спасибо за присутствие и внимание». Студенты начали вставать, собирать в сумки самописные обычные перья, убирать тетрадки, а я осталась сидеть, будто прибитая. «Всё-таки нужно подойти, спросить напрямик, да? Можно даже прямо сейчас». Я решительно поднялась и даже сделала несколько шагов вниз по ступеням, но тот профессор опять посмотрел на меня и едва заметно ухмыльнулся. В ухмылке отчётливо читалось не то «вот и поймал я тебя, не то поиграем позже». «Дипломники, у которых сложности с моим предметом, задержитесь», — сказал он спокойно, почти лениво. Человек 10 старшекурсников моментально уселись обратно. «Обсудим ваши проблемы с грядущим экзаменом». Народ потёк мимо профессора на выход, заслоняя его чёрную мантию. Но я успела поймать ещё один взгляд, и насмешливый блеск в глазах словно говорил «Не сегодня». «Ладно, профессор, ваш ход» потому что ничего вы мне не скажете, если не захотите. Хотя я в упор не понимаю, к чему это мужское кокетство. Впрочем, он ведь уже приглашал меня поужинать.